раздробить свой корпус на несколько отрядов, чтобы атаковать город вдруг с разных сторон, и в то же время оставаться обладателем равнины, на которой с минуты на минуту ждал появления аравитян. Вид отпертых ворот, без сомнения, заставил испанцев предполагать, что им поставлено западня, но они никак не могли угадать, какого народа, и думали обмануть алжирцев, влезая на стены. Это и предвидел Харудж. По его приказанию только кое-где в амбразурах показываются рассеянные турки и ободряют осаждающих своей малочисленностью. Испанцы представляют лестницы и достигают верха стен. Тогда защитники города выскакивают, дают залп, ретируются в рассчитанном беспорядке и бросаются внутрь города, держа самых окраин улиц. Христиане толпами бросаются за ними и уже испускают победные крики. Но едва сделали не сто шагов, как доски подламывают с подтяжестью их и поглощают целые ряды. Турки бросаются из домов в тыл неприятелю, отрезая ему все пути к отступлению и производят страшное кровопролитие. Для довершения поражения Харуджи сам делает вылазку из ворот, противоположных месту выездки испанцев. Идет в обход, чтобы напасть с тыла на резервный корпус который Диего де Вера вел на помощь солдатам, убиваемым в городе, рассеивает его и принуждает несчастного полководца скрываться до ночи вместе с сыном в воде по шею между скалами, окаймляющими берег Баб-эль-Уэда. Это поражение случилось 30 сентября 1516 года. Принимая курьера, привезшего ему эту весть, Хименес выказал стоическое спокойствие. «Я узнаю», — сказал он окружавшим его вельможам, — «что наша экспедиции в Африку не удалось и что армия уничтожена. Мы теряем три тысячи человек, убитых на улицах Алжира и четыреста пленных. Но, слава богу, Испания этим путем избавилась от стольких же людей, совершенно бесполезных для ее славы, если они умерли в гнезде бандитов». Диего де Вера возвратился в Испанию, чтобы подвергнуться не милости, забывший его прежние заслуги. Народ осыпал его ругательствами на пути, а в городе уличные мальчишки преследовали его и швыряли в него камнями. Некоторые историки утверждают, что после неудачи 30 сентября испанский флот был застигнут бурей, которая выбросила на берег множество судов и довершило таким образом дело разрушения, столь жестоко начатое мусульманами. Как бы то ни было, это событие довело славу Харуджи до высшей степени. Алжирцы смотрели на него как на существо сверхъестественное и оказывали ему неограниченное доверия и покорность. Сильно поддерживаемый Хиро Дином Пират не сомневался более ни в каком успехе и беспрерывно бороздил моря. В следующем 1517 году он овладел Теннессом. Государь этого небольшого города, лежащего к западу от Алжира, принадлежал к роду тлемсенских султанов. Испуганный чистолюбивыми замыслами Харуджи, он, по словам хроники, старался сблизиться с испанцами. Другие писатели говорят, что он вел переговоры с алжирцами и арабами Метижды которые втайне обещали признать его верховную власть, если он избавит их от тирании турков. Харуджи, едва узнав об этих враждебных замыслах, выступил из Алжира во главе тысячи турецких стрелков и 500 гранатских мавров. Он встретил противника в двенадцати милях от Алжира, на берегу Шеллиффы. Бой с той и другой стороны завязался с одинаковой яростью. Но если турки были в меньшем числе, Они уж давно привыкли не бояться беспорядочных масс арабов, и после недолгой борьбы победа осталась за ними. Харуджи, несмотря на палящий июньский зной, преследовал побежденных до стен Теннесса, государь которого едва успел убежать в горы. Тысяча турок в несколько часов победила десять тысяч арабов. Город, желая избегнуть грабежа, покорился и сделался вторым алмазом в короне Барберуссы. Честолюбивые замыслы алжирского пирата возрастали с его успехами, и самое счастье, казалось, со дня на день становилось к нему благосклоннее. Во время пребывания его в теннесе в сентябре 1517 года